Рен. Глава тридцать седьмая. Рен схватила сестру и потянула её в тень. Она прижала руку к её рту, чтобы та не закричала. «Это Рен!» — прошептала она, когда Роза начала вырываться. «Пойдём со мной! Я хочу показать тебе кое-что!» При слабом свете глаза Розы расширились и наполнились ужасом. Они скользнули по Рен, и девушка перестала сопротивляться. Её плечи расслабились, и Рен убрала руку от её рта. «Ты хочешь умереть?» — прошипела Роза. «Что ты делаешь здесь, внизу? Ты должна была прятаться в моих покоях!» «Мне стало скучно!» — попыталась защитить себя рэн Роза уставилась на нее. «Я чуть не закричала!» «Хорошо, что я быстрее тебя!» рэн подмигнула, похлопав по мешочку у себя на поясе. «Не переживай, стражники башни спят!» Девушка с легкостью зачаровала их перед тем, как спуститься по лестнице, где нетерпеливо ждала возвращения сестры. «У меня появился повод отстранить их за непрофессионализм», — пробормотала Роза. «Если ты хочешь настоящую защиту, тебе стоит поискать её у ведьм», — сказал рэн «Разве ты не выучила это в Орте?» Роза скривила губы. «В последний раз, когда твои ведьмы использовали на мне магию, они сделали это не чтобы защитить меня, а чтобы убить». Она поёжилась, вспомнив это, и рэн внезапно охватила яростное желание защитить её. Она сжала руки в кулаки. «Кто пытался убить тебя?» равена тихим голосом ответила Роза. «Она сбросила меня со скал шепчущего ветра». «Почему ты не рассказала мне об этом вчера?» Роза пожала плечами. «А тебе не все равно?» Рен в ужасе посмотрела на сестру. «Неужели Роза правда думает, что так мало значит для Рен? Что она была настолько черствой, что ее не волновала смерть единственной сестры?» «Да, мне не всё равно», — ответила она, сдерживая ругательство. «Когда я снова увижу Равену, я сверну ей шею. Я оставила чёткие указания, чтобы тебе не причиняли вреда». Теперь настала очередь Розы выглядеть удивлённой. «Пойдём со мной». Рен схватила сестру за руку и повела вниз по спиральной лестнице, где тени поднимались как волны, чтобы забрать их. Роза сжала пальцы рэн «Что мы делаем в этом старом пыльном подземелье?» «Увидишь». Рен потянула сестру вглубь подземелья, пока они не наткнулись на старый чулан для мётел. Внутри знаки ведьм засветились в темноте, как две одинаковые звезды. Роза ахнула, инстинктивно прыгнув за спину Рен. Она вцепилась пальцами в сестру, словно пытаясь оттащить её от опасности. Рен усмехнулась, увидев искажённое ужасом лицо сестры. «Тебе не нужно бояться», — сказала она ей. «Это место — тайный подарок. Тайный подарок нам». Она прижала руку к камню и почувствовала знакомое тепло, вибрирующее под её ладонью. Стена со стоном раздвинулась, и Роза вскрикнула, когда открылся тёмный проход, освещенный лишь далёким сиянием нетленных огней. «Так что?» — спросила рэн оглянувшись. «Ты идёшь?» В зелёных глазах Роза сверкнуло любопытство. Она расправила плечи и вздёрнула подбородок. «Это ведь мой дворец?» — сказала она, выходя из-за спины Рен. «Конечно же, я иду». Со страхом, внезапно сменившимся интересом, Роза проскользнула в проем, даже не оглянувшись. рэн последовала за сестрой в коридор. Их шаги отдавались эхом, когда они шли нога в ногу. Роза подошла к первому нетленному огню и взмахнула рукой над фиолетовым пламенем. «Что это такое?» — спросила она, глядя вверх, туда, где вдоль туннеля мерцали остальные языки пламени. «Их называют нетленными огнями», — Рен рассказала ей как они были сделаны и как долго они горели. Это всё, что осталось после ведьм, которые когда-то жили здесь. Роза надолго замолчала. Она смотрела на фиолетовое пламя, словно могла разглядеть в нём шёпот прошлого. «Они всё ещё здесь», — пробормотала она. «После стольких лет». Рен искоса посмотрела на неё. «Нельзя уничтожить магию, Роза. Она всегда найдёт путь домой». «Прямо как я». Роза подняла глаза, и Рен поразила печаль на ее лице. Она чувствовала ту же меланхолию внутри себя, и ее охватило желание обнять сестру и прогнать это чувство. «Я никогда не знала, что мы забрали у них», — надломленным голосом произнесла она. «Клянусь, я ничего об этом не знала». «Как ты могла узнать?» — мягко отреагировала Рен. «Ты знала только то, чему тебя учил Радборн». Неосознанно она взяла сестру за руку. Нижняя губа Розы начала дрожать. рэн осторожно сжала её пальцы. — Это не твоя вина. — Не в этом дело, — ответила Роза и поморщилась. — Просто... рэн ты моя сестра. Горло рэн сжалось. — Не смей плакать, Роза. Роза судорожно вздохнула, её глаза наполнили слезами. — Я... не... не плачу. — Прекрати... — потребовала Рен, когда у её само защипал в глазах. — Я серьёзно, Роза! Горячие слёзы потекли по щекам Розы. — Как ты могла знать обо мне столько лет и просто оставить меня здесь, оставить меня с ним? Её голос снова надломился. — Неужели ты не хотела встретиться со мной, узнать меня? — Конечно, я хотела встретиться с тобой, — ответила Рен. И когда её собственные слёзы упали с ресницы она вытерла их, желая стереть неприятные чувства, которые пришли с ними. Вина и боль потери — и эта новая тоска по жизни, которую они могли бы прожить вместе, если бы всё было по-другому. Если бы только всё было по-другому. Я думала о тебе каждый день своей жизни, Роза. Ты моя сестра. Я просто хотела сначала украсть мой трон. Закончила за неё Роза, вытирая нос. рэн одарила её слабой улыбкой ничего личного роза снова шмыгнула носом и как раз в тот момент когда рэн подумала что сестра собирается упрекнуть ее та обняла ее и уткнулась лицом в плечо у меня есть сестра рэн ощетинилась но затем осторожно обняла розу в ответ это казалось приятным и правильным в груди потеплело слезы высохли и когда они отстранились друг от друга на лицах обеих девушек играла одинаковая улыбка исполненная нежной надежды Они неторопливо шли вперёд, мимо огней. «Мне всегда было интересно, каково это — вырасти здесь», — через некоторое время призналась рэн «В детстве я обматывалась любимой скатертью Теи, представляя, что это платье, и заставляла Шена устраивать со мной после обеденной чаепития на скалах. Мы пили холодный чай из треснутых кружек, отводили мизинцы в сторону и притворялись, что мы во дворе в Аннадоне, смотрим на наше королевство». «Я прекрасно могу представить эту картину», — захихикала Роза. «Когда я была маленькой, мне часто снились далёкие скалы, которые возвышались над океаном, и я воображала, каково это идти по ним на цыпочках, когда ветер развивает волосы. Агнес говорила, что всегда может сказать, когда мне снятся приключения, потому что я просыпаюсь с улыбкой на лице». рэн усмехнулась после такого признания сестры. «Теперь, когда ты увидела эти скалы», «Они совпали с теми, что были в твоих снах?» Роза закусила губу. «По правде говоря, они до смерти меня напугали. Я вцепилась в Шена, как испуганная белка. Рен могла поклясться, что её сестра покраснела, но, возможно, это была игра нетленных огней». Она дерзко рассмеялась. «Мне потребовалось десять лет, чтобы я смогла залезть по скале сама». «Я сделала это, когда возвращалась сюда», — с гордостью сказала Роза. Рен не могла не восхититься Розой. Она в одиночку проделала весь путь домой до Анадена, через воющий лес и беспокойную пустыню, безостановочно скакала по холмистым равнинам Эана на лошади, которая ей не подчинялась, и всё это для того, чтобы спасти страну, которая ещё не принадлежала ей, страну, которая никогда не будет ей принадлежать. Но Рен отмахнулась от этой правды. Зачем портить совершенно прекрасное утро разговорами о том, что ждёт нас завтра? а пока Она прибережёт все мысли о предательстве для Радборна. Они дошли до конца прохода. Обе девушки вытянули шею, чтобы мельком увидеть небо через древнюю ливневую канализацию. «Не могу поверить, что все эти годы этот туннель был прямо под носом», — произнесла Роза, поднимаясь на носочки. «Но что ещё хуже, ты обнаружила его спустя несколько дней после появления здесь». «Любопытство будет вознаграждено», — сказала рэн пожав плечами. И не забывай, я всегда знала, как распознать магию. Возможно, я единственная в Аннадене, кто это умеет». Она мельком подумала о сверхъестественных инстинктах Селесты, но решила не упоминать о своих подозрениях. У этой девушки и так было достаточно претензий к Рен. Она обхватила пальцами решётку, расшатала её, а затем сдвинула в сторону. «Я хотела показать тебе это место до сегодняшнего вечера на случай, если что-то пойдёт не так». «Теперь, когда мы обе здесь, мы в настоящей опасности. Если провидица Радберна хотя бы почует...» «Рен...» — Роза нежно положила руку ей на плечо. «Всё будет хорошо. Ты этого не знаешь. У нас есть план». Рен расстроенно вздохнула. «Планы могут измениться в мгновение ока роза Она достаточно хорошо усвоила это с тех пор, как приехала в Аннаден. Она не могла позволить себе совершить ещё один просчёт». Я не появлюсь сегодня на празднике. Прошу, пообещай мне, что если что-нибудь пойдёт не так, Радборн начнёт что-то подозревать или я окажусь в ловушке в этой башне, то ты убежишь, ты спасёшь себя. — Ладно, — спокойно ответила Роза, но только если ты пообещаешь мне то же самое. Роза кивнула. — Это место? Наш секрет, Роза. Только мой и твой. — Только мой и твой, — пообещала Роза. Спасибо, что поделилась им со мной». рэн открыла ливневую канализацию. Её плечи опустились от облегчения. Мысль о том, что с её сестрой может произойти что-то плохое, беспокоила её. Что бы ни случилось после сегодняшней ночи, она хотела, чтобы Роза была в безопасности. Всегда. На этот раз, когда они повернули от канализации обратно в сердце дворца Анадон, именно Роза повела рэн по извилистому проходу. Нетленные огни мерцали ярче, когда они проходили — Фиолетовое пламя теперь было достаточно высоко, чтобы его языки лизали камень. Рен почувствовала близость своей магии, гудящей в её крови, и подумала, чувствует ли это и Роза. Когда они дошли до стены, и перед ними засветились знаки ведьмы, Роза повернулась к Рен. «Я так рада, что мы встретились. Прекрасно, что после стольких лет тоски по семье моё желание сбылось. Я нашла сестру. Я нашла тебя». Её улыбка была такой же ослепительной, как солнце. «Неважно, что произойдёт сегодня вечером, или завтра, или через недели и годы после этого, ты навсегда останешься моей сестрой, моей кровью. Хочу, чтобы ты знала, что отныне я буду бороться за ведьм. Я верну их домой». Её улыбка дрогнула, а затем её голос стал жёстче. «Но также я должна тебе сказать, что когда свадьба будет отменена и нам исполнится восемнадцать, королевой Иоанна стану я, а не ты. В этом не может быть никаких сомнений». Рен пристально посмотрела на свою сестру, поражённая не только смелостью, но и уверенностью в её голосе. Прежде чем она смогла придумать ответ, Роза прижала ладонь к знакам ведьмы и открыла стену. Она вышла, и хотя Рен не видела лица сестры, она услышала удовлетворение в её голосе. «Я так рада, что мы поговорили об этом, Рен», Теперь я чувствую себя намного лучше. В тот день, когда обе девушки благополучно вернулись в спальню Розы, перебирая возможные платья для гевронского пиршества, стук в дверь заставил их обеих вздрогнуть. «Прячься!» — прошипела Роза, но Рен уже почти забралась под кровать. Агнес ворвалась в комнату с чайным подносом в руке. «Добрый день, принцесса! Кухня прислала тебе немного супа и сэндвичи перед праздником. Мы подумали, что тебе понадобится энергия для танцев». «Ох, ты просто сокровище, Агнес. Я жду не дождусь сегодняшнего вечера», — воскликнула Роза, а лежащая в пыли под кроватью сестры Рен ухмыльнулась. «Да, гевронцы определённо добавили волнения, но я могла бы обойтись без этих ужасных снежных тигров, наступающих мне на пятки. Один из них только что подошёл прямо к твоему подносу в коридоре». Она со стуком поставила его на стол. «И, говоря о гевронцах, это принесли для тебя сегодня днём». «Любезность самого короля Аларика». «Что это?» — рэн услышала голос сестры. Агнес прочистила горло. «Что ж, думаю, такие платья на пике моды в Гринстаде». «Но это всего лишь кусок меха. В самом деле, это кусок меха». «И вот ещё принцесса!» — нервно добавила Агнес. «Какая интересная пара заколок для волос. И посмотри на это! О!» «Вот эта прелестная серебряная брошь!» «С рычащим ледяным медведем!» — воскликнула Роза. «Я не хочу надевать этот ужасный герб Гевры! Что ж, боюсь, тебе понадобится что-нибудь, чтобы скрепить это платье!» Рэн подумала, что может умереть от любопытства, пока пряталась под кроватью сестры. Никогда в жизни её так не интересовало платье. Она поёрзла по ковру, пытаясь разглядеть получше. Но всё, что она смогла увидеть... Это волчий хвост. Туалетный столик застонал, когда Роза прислонилась к нему. «Я не могу это надеть!» Следующие несколько минут показались вечностью, но когда Агнес, наконец, удалилась, рэн выкатилась из-под кровати с такой скоростью, что обожглась о ковер. «Где?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Покажи мне наряд!» Роза бросила платье на кровать. Оно действительно было похоже на заросший волчий хвост, теплая и плюшевое Пряди чёрного, серого и серебристого переливались в лучах после полуденного солнца. Это было самое крошечное платье, которое рэн когда-либо видела. Даже её нижнее бельё прикрывало больше, чем эта вещь. И оно слегка пахло кровью. рэн схватила кусок меха, обмотала вокруг шеи, как шарф, и запрыгала по комнате. «Правда, Роза, оно такое практичное! Просто будь и не двигайся слишком энергично!» Роза стала смертельно бледной. «Ох, Рен, это, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я хочу, чтобы ты оказалась на моём месте!» Рен злобно захихикала. «А я думаю, это, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я чувствую невероятное облегчение, что я не ты!» С этими словами она швырнула волчье платье в розу. «Оно всё твоё! Оно действительно подходит только для такой принцессы, как ты!»